10 окситанских рецептов. Кулинария — это всегда о людях. Еда — это, пожалуй, единственная универсальная вещь, которая действительно может объединить всех. Независимо от культуры, повсюду в мире люди собираются вместе, чтобы поесть. Гиф Ери — американский ресторатор и актер, получивший премию Эмми. Рецепт первый. Салат из нута. Ингредиенты. 400 граммов сушеного нута, 2 или 3 зубчика чеснока, 3 веточки петрушки, оливковое масло, винный уксус, горчица, соль, перец, один лавровый лист, щепотка тимьяна. Замачиваем нут на 12 часов, несколько раз меняя воду, чтобы он получше пропитался. Помещаем хорошо промытый нут в кастрюлю с большим количеством холодной, несоленой воды, кладем лавровый лист и добавляем щепотку тимьяна. Не солим, иначе нут затвердеет. Доводим до кипения, кипятим примерно 10 минут. Затем снимаем пенку, уменьшаем огонь, накрываем крышкой и готовим примерно 40 минут, пока нут не станет мягким. В конце приготовления добавляем соль. Теперь сливаем воду и выкладываем нут в холодную воду, чтобы он быстро остыл и не переварился, оставаясь горячим. Готовим соус. 20 мл оливкового масла. 10 миллилитров уксуса, одна столовая ложка крепкой горчицы, соль и перец по вкусу. Хорошо смешиваем все ингредиенты. Мелко режем петрушку и чеснок, сливаем воду из нута и смешиваем петрушку и чеснок с холодным нутом. Добавляем соус, перемешиваем и убираем в холодильник на полчаса. Едят закуску либо отдельно с прохладным белым вином, либо добавляя любые свежие овощи салатные листья. Рецепт второй. Соус айоли. Окситанский вариант. Ингредиенты. 6 или 8 зубчиков чеснока, на ваш вкус. один яичный желток, по желанию, 20-25 столовых ложек оливкового масла. Соль и перец. Сок одного лимона или уксус, по желанию. Так как окситания включает в себя часть Каталонии, окситанский айоли традиционно готовится без яиц. Ольли-йоли по-каталонски означает «чеснок и масло». Совет мадам Жубер. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. За несколько часов до этого вынимаем яйцо из холодильника. Не добавляйте масло слишком быстро, иначе йоли не застынет. В зависимости от крепости чеснока и вашего к нему отношения, если сомневаетесь, возьмите только 3-4 зубчика чеснока. Очищаем зубчики чеснока. Разрезаем их пополам. Обязательно удаляем зачатки будущих перьев, зародыши, которые часто могут быть в чесноченках. Измельчаем чеснок в ступке, пока не получим однородную массу. Добавляем соль, перец и яичный желток и хорошо перемешиваем пестиком ступки. Настоящие каталонец и окситанец желток не добавляют, но нам милостиво разрешили добавить всего один. Когда чеснок и яйцо хорошо перемешаны, начинаем медленно добавлять масло тонкой струйкой, продолжая вращать пестик или венчик в том же направлении, пока не получим слегка загустевшую эмульсию. Добавляем немного масла за раз, шаг за шагом. Осторожно перемешиваем, пока не введем все масло. Повторяем до твердости. Пестик должен стоять в ступке вертикально. Теперь можно добавить лимонного сока. Буквально несколько капель, иначе соус может упасть. Перемешиваем и ставим в холодильник. Айоли сочетается с жареным мясом, нежирной рыбой, такой как треска, креветками, а также с вареными овощами, морковь, картофель, артишоки, стручковая фасоль. Считается идеальным соусом для летнего ужина с друзьями. Еще советы мадам Жубер. Если айоли не смешивается, и вы решили, что все испорчено, выложите соус из ступки, положите в ступку яичный желток, Взбейте и медленно, как масло, добавляйте неудавшийся соус. Все получится. А Йоли съедают сразу. Если после еды осталось немного соуса, его можно сохранить в холодильнике на день-два, накрыв пищевой пленкой так, чтобы не попадал в воздух. Рецепт третий. Майонезный соус мусселен. Майонезный соус, легкий и вкусный, идеально подходящий к летним закускам, помидорам, сырым овощам, креветкам, Более легкий и воздушный, чем классический майонез. Ингредиенты. Одно яйцо комнатной температуры. 25 столовых ложек нейтрального масла, подсолнечное рафинированное. Одна чайная ложка горчицы, несколько капель уксуса или лимонного сока. Соль, перец по вкусу. По желанию свежая зелень, петрушка, чеснок. Ингредиенты должны быть комнатной температуры, иначе майонез может не подняться. Отделяем белок от желтка и убираем в сторону. Смешиваем яичный желток, горчицу, щепотку соли, перец и постепенно добавляем подсолнечное масло, постоянно взбивая, ручным венчиком или электрическим миксером на средней скорости, пока майонез не загустеет. Добавляем немного лимонного сока или уксуса, чуть-чуть и осторожно, чтобы он не упал. Взбиваем яичный белок с щепоткой соли до пиков и аккуратно добавляем в майонез. Осторожно перемешиваем. Перед подачей на стол охлаждаем 1 час в холодильнике. Можно добавить мелко нарезанные петрушку и чеснок. Домашний майонез содержит сырое яйцо и поэтому хранится недолго. В идеале его следует употреблять сразу после приготовления. Рецепт четвертый. Овощная закуска. Этот рецепт популярен также в Каталонии, где он называется Эскалевадо. Название этого блюда Произошло от каталонского «эскаливар», что означает жареный на углях». Баклажаны, перец и помидоры, обжаренные на оливковом масле, придают блюду теплый летний аромат. Это идеальная закуска или гарнир к мясу или рыбе. Ингредиенты. Два или три баклажана. Три больших перца, красный, зеленый и желтый. Три спелых помидора. Две луковицы. Три зубчика чеснока. Оливковое масло. Первый вариант – традиционный. Овощи промываем, не очищая, кладем на решетку в духовку, чуть смазав сверху маслом. Готовы они будут, когда кожица перца хорошо почернеет, а баклажан станет мягким. Если вместо решетки просто запекаем в духовке, то кладем овощи на противень, слегка смазанный маслом, и готовим 20 минут при 220 градусах, затем еще 20 минут при 180 градусах, регулярно переворачивая их и следя за приготовлением, потому что перец приготовится быстрее баклажанов. Когда все овощи приготовятся, остужаем, очищаем их от кожуры и шелухи и нарезаем крупными ломтиками. Затем помещаем в глиняную или стеклянную посуду с плотно закрывающейся крышкой, чтобы сохранить влагу и аромат. Выкладываем, чередуя овощи, крупно нарезанный чеснок, соль и перец, тимьян и лавровый лист и заливаем оливковым маслом. Маринуем не менее двух часов в холодильнике, в идеале оставить мариноваться на 24 часа, И изредка осторожно помешивая, чтобы смешать ароматы. И проверяем, достаточно ли масла, овощи должны быть покрыты. Второй вариант быстрого приготовления. Овощи моем, перец разрезаем, удаляем семена и перегородки, кладем на решетку в духовке и печем, пока не потемнеет кожура. Охлаждаем, удаляем кожуру и нарезаем вдоль крупными ломтиками. Нарезаем баклажаны, помидоры и лук продольными ломтиками толщиной 1 сантиметр. Выкладываем овощи в большую форму для запекания, чередуя их между собой. Добавляем измельченный чеснок и лавровый лист, приправляем солью и перцем, сбрызгиваем оливковым маслом и запекаем около 25 минут при 200 градусах. Подается блюдо горячим или холодным, в последнем случае сбрызгивается винным уксусом. Варианты подачи. На хлеб по типу итальянской брускетты. Слегка поджаренные ломтики хлеба натираем зубчиком чеснока и укладываем сверху эскалеваду. Можно добавить маринованную рыбку типа анчоусов. В салате. Раскладываем овощи на тарелке, заправляем винным или бальзамическим уксусом, украшаем несколькими листьями базилика. Как гарнир. Сливаем маринад, овощи укладываем в сковороду и даем им потушиться. Если жидкость испарится, Доливаем немного маринада. Рецепт пятый. Горячее блюдо. Свиное рагу из Сивен. Горная местность в Окситании. Очень земное, очень крестьянское блюдо с ярким вкусом и ароматом. Это уже зимнее блюдо, согревающее сердце и душу. Ингредиенты. 500 граммов свинины, нарезанной средними кусочками. 3 нарезанные морковки, одна луковица тонко нарезанная, 200 г цельных оливок без добавок, зеленых и черных, 300 граммов шампиньонов, 250 граммов каштанов, свежих или консервированных, смесь травок, тимьян, розмарин, базилик, можно взять готовую смесь типа прованские травы, оливковое масло, белое сухое вино, 2 стакана. Свинину нарезаем кубиками со стороной 2 сантиметра и обжариваем в сковороде с оливковым маслом до золотисто-коричневого цвета. Добавляем лук, морковь, грибы, оливки и травки. Тушим все вместе около 5 минут. Добавляем белое вино. Заменяем по желанию куриным бульоном, чтобы все покрыть. Приправляем солью и перцем и тушим на медленном огне полтора часа. Аутентично в горных деревнях тушат до 3 часов, и мясо превращается в густой соус. За 45 минут до окончания приготовления добавляем свежие каштаны, консервированные за 20 минут. Если вдруг у вас оказались свежие каштаны, их предварительно нужно подготовить: нарезать ломтиками, погрузить в кипящую воду на 10 минут и пока кипят, снять кожицу и скорлупу. Снимается легко, но можно обжечься. Если кожица не снимается, оставляем каштаны еще немного в кипящей воде. Добавив каштаны, тушим еще 45 минут или 20 минут без каштанов или с консервированными. Подаем горячим. Рецепт шестой. Паштет. Севенский террин из свинины. Не секрет, что французы едят огромное количество теринов и паштетов. Один из них – домашний паштет из свинины из севен, Подается с деревенским хлебом и солеными огурцами. Ингредиенты. 200 г нежирной свинины, 200 г грудинки, 100 г свиной печени, 10 оливок без косточек, 1 луковица. 12 каштанов, лучше уже готовых, консервированных, заменяем очищенными фисташками, сухофруктами по вкусу. 2 зубчика чеснока. 1 яйцо, по желанию. 1 небольшой стакан белого сухого вина. Одна рюмка коньяка, по желанию. Лавровый лист, тимьян, розмарин. Три измельченные гвоздики. Соль, перец. На слегка смазанной маслом сковороде обжариваем нарезанный мелко лук и измельченный чеснок с небольшим количеством соли. Откладываем. Мясо, свинину, грудинку и печень перемалываем крупно на фарш. Мелко нарезаем один лавровый лист. Я не ошиблась, мелко нарезаем – одной веточке тимьяна и розмарина, только листья. Смешиваем фарш, яйца, измельченные травы и измельченную гвоздику. Добавляем лук, крупно нарезанные оливки и измельченные каштаны или порубленные фисташки. Приправляем солью и перцем и хорошо перемешиваем. Смешиваем белое вино и коньяк, вливаем в фарш и перемешиваем. Укладываем терин плотно в небольшую форму для запекания. Засыпаем лавровым листом, веточками тимьяна и розмарина. Заворачиваем форму в фольгу и ставим в другую форму, заполненную на треть водой. Теперь ставим получившуюся баню в разогретую до 180 градусов духовку на полтора часа. Вынимаем, охлаждаем и ставим в холодильник на сутки. Лучше всего охлаждать терин в прессе, поставить сверху деревянную доску с утяжелителем. Рецепт седьмой. Гарнир. Тыква, запеченная в меде. Очень простой рецепт, раскрывающий все ароматы тыквы. Идеально сочетается с мясом на гриле, белым мясом и утиной грудкой. Ингредиенты. Одна тыква от 1 до 1,5 килограммов, 8-10 зубчиков чеснока. 2 столовые ложки жидкого меда. 2 столовые ложки оливкового масла. Тимьян и розмарин. Соль, перец. Очищаем тыкву, разрезаем пополам, удаляем семена. Нарезаем на куски и снимаем кожуру. Укладываем ломтики тыквы в салатник и поливаем их смесью оливкового масла и меда, солим, перчим. Хорошо перемешиваем, чтобы кусочки тыквы были хорошо покрыты. Оставляем мариноваться на полчаса. Раскладываем тыквенные дольки на противне, посыпаем чесноком и травками, ставим в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса. Тыква должна приобрести красивый карамельный цвет, но не должна пережариться. Рецепт 8: Чесночный пирог. Фирменным блюдом региона Тарн и Верхней Горонне является чесночный пирог. Его готовят либо с кедровыми орешками, либо с грецкими орехами. И это реально очень вкусно. Ингредиенты. 500 граммов слоеного теста на форму диаметром 22-24 сантиметра. 4 яйца, 200 мл свежих сливок, 4 больших зубчика чеснока, 2 столовые ложки жареных грецких орехов, запекаем очищенные орехи на антипригарной сковороде несколько минут, 2 столовые ложки жареных очищенных семечек подсолнуха, 50 граммов тертого твердого сыра, 2 столовые ложки масла грецкого ореха, соль и перец по вкусу. Готовим густую пасту, смешав поджаренные грецкие орехи, нарезанный мелко чеснок, семечки подсолнуха и сыр, добавив в смесь масло грецкого ореха. Выкладываем раскатанный пласт слоеного теста в форму для пирога. Взбиваем яйца, добавляем сливки и снова взбиваем. Раскладываем равномерно пасту на пласт теста, заливаем сверху взбитую смесь яиц со сливками. Выпекаем при 200 градусах, 20-25 минут. Подаем пирог теплым, с салатом из молодых салатных листьев, сбрызнутых ореховым маслом. Это может быть как аперитив, так и основное блюдо на ланч. Чеснок в пироге вы не почувствуете. Рецепт 9. Десерт. Клубничный суп со свежей мятой. Ингредиенты. 250 граммов клубники, 100 граммов сахара, сок половинки лимона, Несколько листочков мяты для супа и для украшения. Можно готовить в двух вариантах. Первый вариант – добавляем ваниль, корицу, кардамон или звездочки аниса. Второй вариант – используем бальзамический уксус, красное, белое или розовое вино, мускат, шампанское. Чем хорош этот освежающий суп – Тем, что к базовому рецепту можно добавить что-то по своему вкусу. Он прекрасен для завершения летнего ужина не только во дворе замка, но и на обычной кухне. Приготовление сиропа. В 15 мл воды разведем сахар, лимонный сок, листья мяты. Дадим закипеть. Будем тушить, помешивая, пока не получится сироп. Первый вариант. Добавим ваниль, корицу, кардамон или звездочки аниса. Пропустим сироп через сито, дадим остыть и поставим в холодильник на полчаса. Промоем клубнику, очистим от хвостиков, одну треть отложим для украшения. Разрежем две трети клубники пополам и переложим в блендер, смешаем до однородности. Второй вариант. Добавим одну столовую ложку бальзамического уксуса, желательно белого. Можно добавить вместо уксуса мускатное или даже фруктовое красное вино, белое или игристое розовое вино для открытия дополнительных ароматов. Наполняем чашки клубничным супом, сбрызгиваем сиропом, украшаем нарезанной пополам оставшейся клубникой и несколькими листочками мяты. Оставляем мариноваться на один час в холодильнике и подаем охлажденным в качестве десерта. Рецепт 10: Десерт желе из айвы. Ингредиенты. Полтора килограмма айвы. 2 килограмма белого сахара, сок одного лимона. Тщательно промываем айву. Очищаем от кожуры, удаляем семена, не выбрасываем. Нарезаем мякоть айвы дольками. Заливаем семена и кожуру одним литром воды и варим на сильном огне примерно 40 минут. За это время высвободится пектин, которого больше всего в кожуре и семенах. Остужаем, сливаем воду в кастрюльку через сито, Кожуру и семена отжимаем в воду, выбрасываем. Складываем мякоть айвы в полученную воду, добавляем сахар и лимонный сок и варим до готовности, до мягкости айвы. Остужаем, процеживаем через два слоя марли, разливаем по баночкам. Желе из айвы прекрасно сочетается с тостами или блинами, с козьим сыром, с бараниной или мясом утки.